Это ещё одна возможность опередить других. Книга первая. Умение подавлять зевоту можно использовать едва ли не каждый день. Впервые я прочёл этот отрывок во время войны. С тех пор всякий раз, когда я чувствовал желание зевнуть, я лизал верхнюю губу. Таким образом мне удавалось подавить зевоту. Особенно это пригодилось мне во время войны. когда каждый, кто зевал на лекциях, получал строгий выговор. Я также взял себе за правило каждый вечер составлять детальный план того, что нужно сделать на следующий день. После этого я внимательно выписываю всё необходимое: книги, имена, телефонные номера и так далее, чтобы на следующий день быстро отыскать всё это. Это ещё один важный принцип, который я вынес из хагакоре.